Глава 69. Аня. «Анютка, если ты и в этот раз не придешь, тебе конец», — пишут мои подруги в общем чате. «Они очень обижаются, что я ни разу не бывала на наших редких тусовках с тех пор, как вернулась с моря. А мне все некогда, а их уже разорвало от любопытства. Мы тебя найдем, наденем мешок на голову и притащим в караоке. Вольем в тебя десять оперолей». «Включим Анну Асти, и пусть потом твой жених тебя ищет». Я, конечно, упомянула, что выхожу замуж. И за кого тоже сказала. Вот был переполох. Мой бывший, отец моей дочки, которого я случайно встретила в самолете. Девчонки умирают от любопытства. «В пятницу в семь», — пишут в чате. «Отмазки не принимаются». «Я очень постараюсь», — отвечаю я. «А сама думаю». «Отпустят ли меня Михей? Он и так всю неделю на хозяйстве, а сегодня еще и Машу в бассейн водил. В первый раз. Интересно, как у них все прошло?» «Вечером тороплюсь с работы домой и испытываю очень странное чувство. У меня есть семья, нормальная работа. Мой почти уже муж занимается нашей дочкой. Мне не надо тащить все одной. Я свободная женщина. Странно, но чувствую именно такое». Когда я была одна, я не была свободна. На мне слишком много всего висело, и все это слишком сильно давило. И глобально мне не на кого было положиться. А сейчас у меня есть любимый мужчина, и мне дышится легко и свободно. Я могу работать офлайн, могу ходить куда-нибудь на спорт, могу зависать с подругами и не мучиться вопросом, с кем оставить Машу и где взять денег на дорогую няню. У дверей меня, как обычно, встречает Татошка. Радостно прыгает на мои новые колготки. Затяжка. Да блин. Они целый рабочий день пережили. «Мама, мама, я сегодня ходила в бассейн», забегает в прихожую Машенька. «Понравилось?» «Да, мы там лежали на воде звездочкой и поплавком». «Супер. А папе не понравилось», докладывает моя непосредственная дочь. «Да? Почему?» «Потому что я долго собиралась и перепутала штаны два раза» и забыла в раздевалке шапочку, и не хотела сушить голову. И еще... Маша насупленно молчит. Что? Потом мы пошли в кафе, и я разлила немножко коктейля на папу. Бедный Михей. И ему это не понравилось. Делаю вывод я. И что он сказал? Ничего. Серьезно? Он вытер стол, стул, свои брюки, рюкзак. Понятно. Немножечко коктейля, значит. «И помыл руки», — продолжает она. «И что дальше? Он тебя отругал?» «Не, он сказал, ничего страшного, бывает». «Молодец, Михей, железная выдержка. Немножечко коктейля на брюках и рюкзаке любого выведут из равновесия. Меня бы такое точно вывело. А для него ничего страшного. Обожаю его». «Мам, он это сказал очень страшным голосом», — внезапно завершает историю Маша, а потом все время молчал. Но разве это плохо? Он тебя не ругал. Лучше бы ругал, бубнит Маша. Не люблю, когда сердито молчат. Ты тоже очень страшная, когда сердито молчишь. Я, наконец, снимаю туфли. В целом я понимаю Машу, а Михея я понимаю еще лучше. Маша доведет кого угодно, а у него не такая закалка, как у меня. А где папа? На кухне, посуду моет. Вы уже поужинали? Я не хочу ужинать. А я очень хочу. Захожу на кухню, вижу спину Михея. Точно, моет посуду. Подхожу, прижимаюсь к нему сзади, обняв за талию. Привет. Привет. Я ужасно голодная, но мне хватит пары бутербродов и каких-нибудь фруктиков. У нас есть бананы? У нас есть плов, гордо заявляет Михей. Ого, заказал? Сам приготовил. Обиженно произносит он. Садись за стол. Я сейчас переоденусь и вымою руки. Пока переодеваюсь, умываюсь, успеваю заметить, что Михей постирал и развесил постельное белье. «Ты мой герой», — говорю ему и нежно целую в щечку. «И когда ты все успел? И постирать, и плов приготовить, и Машу в бассейн отвести. «Сам в шоке», — бурчит Михей. «Надо было доставку еды заказать, я же тебе скинула ссылки хороших сервисов». «Ань, я шесть лет в общепите питался. Кафешки, столовки, доставки. Задолбался». Но в некоторых местах вкусно готовят. Вкуснее всех готовишь ты. Честно скажу, я сразу подсел на твою еду, и у меня теперь зависимость. Но я не успеваю, особенно сейчас. Я понимаю. Он ставит передо мной тарелку с пловом. Я пробую, если честно, с некоторой опаской. Боже, сразу же вырывается у меня. Это же... М -м -м, с ума сойти, как вкусно. Михей довольно улыбается. Просто нереально. Я никогда в жизни такого вкусного плова не ела. Правда? Конечно. Глажу его по щеке, взъерошиваю, волосы, целую. Он у меня самый лучший, а его плов просто шедевр. Что, замучила тебя сегодня Маша? Спрашиваю, утолив голод. Да ничего. Я знаю, она катастрофа. Да. Давай завтра я сама ее в садик отведу. Давай, соглашается он. Я сегодня выбился из графика, завтра надо наверстывать. Я могу и забрать вечером. Забери. Правда, в этом случае ей придется дольше ждать. Ничего, подождет. Похоже, Маша его сегодня реально замучила. Она не любит, когда ее забирают последней. И Михей об этом знает. «Миш, у меня к тебе просьба». Произношу, доставая из шкафа чистая постельная. Маша уже спит, мы тоже собираемся ложиться. Белье гладить не буду», — выпаливает Михей. «Какое еще белье? «Постельное. Ненавижу его гладить». «Да я тоже не глажу. И не надо. Я о другом. Я хотела в пятницу с девчонками в караоке сходить, после работы». «С какими еще девчонками?» «С подругами. Я их сто лет не видела. Соскучилась». «А я? А ты с Машей побудешь?» «Капец. Что, ты занят?» «Я как-то не так представлял себе нашу совместную жизнь». А я вообще никак не представляла. Ну так что, я схожу в караоке. Подхожу, трусь попой а его бедро, глажу по шее, целую в колючую щеку. Ты ко мне подкатываешь? Как ты догадался? Хочу массаж, — капризно произносит Михей. Вот значит, каковаться на караоке. Вот вообще не удивил. Он готов целыми днями лежать, как котик, подставив пузика, ну или другие части тела. Массаж так массаж. Я интенсивно глажу его по спине, спускаюсь ниже, разминаю поясницу. Думаю, они пора ли переворачивать? В прошлый раз после переворота было очень горячо. И тут раздается ровное сопение, переходящее в равномерный храп. В смысле? У меня вообще-то были планы на сегодняшнюю ночь. Миш! Трогаю его за плечо. Он громко всхрапывает, на секунду открывает глаза, в которых нет ни капли осмысленности. Сразу же закрывает их и сонно бормочет. «Я устал. У меня голова болит. Давай завтра».